Глава пятая. Орден Индия-Солюбилистов. Его родиной был Лейпциг. Три друга создали его в Иоанна в день 1790 года. Сначала они совершенно не принимали членов. Лишь в декабре 1791 года открыли они дверь ложи, имевшей большое сходство с ученой ложей амицистов в Йене, также и другим студентам. Целью своего союза индиссолюбилисты провозглашали дружбу, взаимопомощь, поддержку советом и делом, имуществом и кровью. Члены были обязаны считать всякое оскорбление ложи своим личным оскорблением и свято держали свое слово. В 1792 году индиссолюбилисты и амицисты объединились. Кроме этих орденов, в конце XVIII века мы находим в немецких университетах еще целый ряд таких же союзов. Но по сравнению со своими соперниками, они не имели никакого или очень мало значения. Таковы инвиолабилисты и десператисты в Галле, конкордисты, конформисты, дефензионасты, ордена Лилии, и Бондери в Йене, Эрлангене, и Геттенгене, юкундисты в Гисене и депендисты в Эрлангене, и шоколадисты в Йене. С их помощью учредитель Стефани, проживавший в 1791 году в Йене в должности гофмейстера, надеялся оказать противодействие возраставшему злу дуэлем. Название шоколадисты было прозвищем, которое благородные студенты дали последователям реформы Стефани.